объект познания социологии, истоки зарождения, социология как наука. Принято считать, что объектом социологического познания является вся совокупность свойств, связей и отношений, которые можно считать социальными. А социальным называют группу разнообразных качеств и особенностей социальных отношений, введенных индивидами или общностями в процессе совместной деятельности в конкретных условиях, и находящие проявления в их отношении друг к другу, к своей позиции в обществе, к явлениям и процессам общественной жизни. Лишь в процессе взаимодействия индивиды оказывают влияние друг на друга и тем самым способствуют тому, что каждый из них становится носителем и выразителем каких-то социальных качеств. Именно поэтому социальное взаимодействие, связи, отношения и способ их организации – объекты социологического исследования. Социологическая наука возникла задолго до ее номинального рождения. Как только появилось общество, человек начал задумываться о связях внутри него, о правилах и законах, и о многом другом. Разумеется, тогда понятия еще не были созданы и формализованы, но уже существовал некоторый синкретизм – беспорядочное слияние различных представлений о мире, окружающем нас. В дальнейшем уже произошло выявление точной и естественной науки – обособление наук. Социальная наука является достаточно молодой. Номинально она зародилась только в XIX веке во Франции, когда Агюст Конт представил общественности сам термин «социология», заменив им словосочетание «социальная физика». Обозначение пришло из двух языков – латинского «societas» – общество, и греческого «logos» – слово. Дело в том, что на тот момент сформировалась потребность в новых подходах, формирования типа социальных явлений. Возникла необходимость создания гражданского общества. Социология стала хорошим ответом на возникшие вопросы. В связи с этим нововведением Агюста Конта считают отцом социологии. На тот момент социология обозначала обществоведение, но с течением времени предмет социологии непрерывно менялся и уточнялся, сопровождаясь постепенным отделением социологии от философии. Агюст Конт в соответствии со своими представлениями о развитии делит социологию на две части – социальную статику и социальную динамику. Социальная статика изучает условия и законы функционирования общественной системы. В этом разделе контовской социологии рассматриваются основные общественные институты – семья, государство, религия с точки зрения их общественных функций, их роли в установлении согласия и солидарности. В социальной динамике Агюст Конт развивает теорию общественного прогресса, решающим фактором которого, по его мнению, выступает духовное, умственное развитие человечества. Как было указано выше, социология возникает в конце 30-х – начале 40-х годов XIX -го века. В социальной сфере это было время крайней нестабильности. Восстание во Франции, Германии, 1844 год, чертистское движение в Англии, чуть позже революция 1848 года во Франции, свидетельствовали о нарастании кризиса общественных отношений. Во времена решительных и быстрых перемен у людей возникает потребность в обобщающей теории, способной прогнозировать, куда движется человечество, на какие ориентиры можно опереться, обрести свое место и свою роль в этом процессе. Как известно, Карл Маркс и Фридрих Энгельс начали свою теоретическую и практическую деятельность в то же время и при тех же обстоятельствах. Они, следуя рационалистической теории, сформулированной в немецкой классической философии и опираясь на свой опыт участия в революционном движении, предложили решить эту проблему на основе концепции научного социализма, сердцевиной которого является теория социалистической революции. Агюст Конт и другие отцы-основатели социологии Герберт Спенсер Дюркгейм, Макс Вебер предложили реформистский путь развития общества. Основоположники социологии были сторонниками стабильного порядка. В условиях революционного подъема они думали не над тем, как разжечь пожар гражданской войны, а наоборот, как преодолеть кризис в Европе, установить согласие и солидарность между различными социальными группами. Социология как раз и рассматривалась ими в качестве инструмента познания общества и выработки рекомендаций по его реформированию. Методической же основой реформизма, с их точки зрения, является позитивный метод. Этими различными идеологическими установками было продиктовано и различие в истолковании тех научных открытий, которые были сделаны в 30-40-х годах XIX -го века. В этот период на первый план развития науки выходят химия и биология. Наиболее значительными открытиями того времени являются открытие клетки немецкими учеными, на основе которого была создана клеточная теория строения живого вещества и создание Чарльзом Дарвином теории эволюции видов. Для Карла Маркса и Фридриха Энгельса эти теории послужили естественно-научными предпосылками создания диалектического материализма, материализма, основным элементом которого является учение о диалектике, алгебра революции, как ее называл Владимир Ильич Ленин. Для Агюста Конта, Герберта Спенсера и Эмиля Дюргейма, эти открытия послужили основой для создания учения об обществе, основанного на принципах биологии, органической теории развития общества. Пока речь шла в основном о социологических условиях и естественно-научных предпосылках возникновения теоретической социологии. Однако задолго до этого в Европе закладывались основы эмпирической базы социологии и ее методов познания. Методология и методика конкретно социологических исследований разрабатывалась главным образом естествоиспытателями. Уже в XVII-XVIII веках Джон Граунд и Эдмунд Галей вырабатывали методы количественного исследования социальных процессов. В частности, Джон Граунд применил их в 1662 году к анализу уровня смертности. А работа известного физика и математика Пьера Симона Лапласа «Философские очерки о вероятности» построена на количественном описании динамики народонаселения. Особенно активно эмпирические социальные исследования в Европе начали развиваться в начале XIX века под влиянием определенных социальных процессов. Интенсивное развитие капитализма в начале XIX века вело к быстрому росту городов, урбанизации жизни населения. Следствием того была резкая социальная дифференциация населения, рост числа бедных по увеличение преступности, нарастание социальной нестабильности. В то же время ускоренно формируется средний слой и буржуазная прослойка, всегда выступающие за порядок и стабильность, укрепляется институт общественного мнения, возрастает число различного рода общественных движений, выступающих за социальные реформы. Таким образом, с одной стороны, отчетливо проявились социальные болезни общества, с другой – Объективно созрели те силы, которые были заинтересованы в их лечении и могли выступать в качестве заказчиков социологических исследований, способных предложить лекарства от этих болезней. Наиболее интенсивно развитие капитализма в то время происходило в Англии и Франции. Видимо, этим объясняется, что именно в этих странах появляется наибольшее количество работ, посвященных социальным проблемам развития общества. Большое значение для разработки методологии и методики эмпирического социологического исследования имела работа одного из крупнейших статистиков XIX века Адольфа Кетле о человеке и развитии способностей или опыт социальной жизни, 1835 год. Некоторые исследователи считают, что именно с этой работы можно начинать отчет времени существования социологии или, как выразился Адольф Кетле, социальной физики. Эта работа помогла науке об обществе перейти от умозрительного выведения эмпирически непроверенных законов истории к эмпирическому выведению статистически рассчитанных закономерностей с применением сложных математических процедур. В наше время социальная наука состоит сразу из нескольких сфер – экономика, политология, культурология, социология, психология, история. Им свойственен общий объект исследования – общество, но каждая сфера получает от него знания своего рода. Итак, проследим этапы зарождения социологической мысли и начнем с античных времен. Считается, что первые идеи в области социологии принадлежат Платону, ученик Сократа. Ему характерно рассмотрение структуры общества, попытки применения математики в этой области жизни. Социология – наука о законах установления, функционирования, развития общества в целом, различных социальных общностей и социальных отношений между ними. Социологии, как и многим другим социальным наукам, свойственна проблема научности. Она заключается в неоднозначности определения этого знания, как знания научного, Что такое наука? Способ производства – накопления объективного знания об окружающем мире. И если в естественных науках присутствует объективность, доказуемость, то для социальных ближе будет субъективность. Таким образом возникает проблема объективности социальных наук. Однако Агюст Кон считал, что социология должна развиваться тем же путем, что и естественные науки, несмотря на свое коренное от них различие. Получается, что место социологии в системе наук определяется прежде всего тем, что социология являет собой науку об обществе, а значит и включает в себя общую социологическую теорию, которая может служить теорией и методологией всех других общественных и гуманитарных наук. Социологические методы изучения человеческой жизнедеятельности, ее взаимодействия с другими людьми, используются во всех остальных гуманитарных науках. А кроме традиционных социологических исследований, о них мы поговорим позже, используется масса других, проводимых на стыке с другими отраслями знаний. Их называют социальными. В некотором роде социологию можно назвать генератором по отношению к остальным общественным наукам, потому что она, в отличие от остальных истории, например, изучает свойства, присущие для всего общества в целом, повторяющиеся во времени и пространстве, Таким образом, социология изучает то, что становится общим для всех социокультурных явлений, для любых войн, революций, наций, религий и тому подобного. Однако история и социология тесно взаимосвязаны, и одно без другого существовать не может. Рассмотрим взаимодействие социологической науки с некоторыми наиболее основными и ключевыми общественными теориями. Начнем, конечно, с истории, поскольку разговор о ней уже был начат. Ключевое различие заключается в том, что для истории центральными являются необычные события, в своем роде уникальные, а для социологии все-таки каждодневный быт выходит на центральную позицию. Но очень важно отметить, что для обеих наук есть две главенствующие проблемы. Первая заключается в том, что существуют определенные социальные закономерности, а вторая связана с существованием индивидуальных, неповторимых процессов и событий. И тогда мы получаем, что выявить эволюцию субъективно-объективных связей можно, только используя и социологию, и историю одновременно. Вторая теория, о которой мы будем говорить – политическая экономия. Поскольку основной формой человеческой деятельности является материальное производство и экономическая деятельность, можно сделать вывод, что изменение средств производства или, например, роли или места человека в производственном процессе может очень сильно повлиять на эволюцию социальной деятельности людей. А вот сама трудовая деятельность и ее успешность уже зависит от самого человеческого существа, его развития, это уже изучает социология, Поэтому неизбежность взаимодействия социологии с экономикой отрицать сложно. Такая наука, как политология, изучает политическую жизнь общества и политические отношения. Но выявить закономерности политической жизни можно, только основываясь на особенностях, свойственных всему гражданскому обществу, как социальной системе, что изучается посредством социологии. Да и с другой стороны, нельзя понять и объяснить общество, если не будет политического влияния от разных режимов. Кроме того, социология связана с психологией, и на стыке этих двух наук тоже образована новая – социальная психология. Ну и, наконец, социология имеет тесную взаимосвязь с философией. Самое важное отличие заключается в том, что философия не может непосредственно перерабатывать конкретные данные общественной жизни, объективную реальность. Этим, собственно, социология и занимается. Но практически все философские законы и категории используются для изучения и понимания социологии общества, связей, отношений между людьми, социальных действий и остального. Собственно говоря, социология, как и многие другие науки, выделилась из философии, и даже после обозначения социологии как отдельной науки, довольно продолжительный период работы социологов очень напоминали труды социальных философов. Дело в том, что у социологии и социальной философии очень широкая область совпадения объекта изучения, различия в основном представлены в предмете.